Эпилог. Июнь 1673 года. Северная Двина, Архангельск. С самого утра весь Архангельск бурлит. В Весте появление никогда не бывавших здесь ранее индийских немцев уже распространилось по городу. Как всегда, информация по дороге обрастала всё новыми и новыми подробностями. Теперь все ждали чуть не явления чуда Господнего, настолько удивительными были новости. Весь берег был запружен народом, и вот вскоре из-за поворота на форватере показался необычный корабль, что сразу же убедило многих скептиков в том, что разлетевшиеся по городу слухи не лишены смысла. Корабль был огромен, таких здесь ещё никогда не видели. Даже корабли английских и голландских купцов, регулярно наведывающихся в Архангельск, выглядели мелкими посудинами на фоне этого гиганта. Но это было не самое удивительное. Корабль шёл против течения без помощи парусов. Три высоких мачты были голыми, все паруса убраны, но корабль шёл и причём довольно быстро. Вскоре за ним показался ещё один с четырьмя мачтами, а за ним ещё и ещё. Шесть больших чёрных кораблей шли по реке, не неся на своих мачтах ни клочка парусов. Сюда уже доходили слухи о таинственных тринидадцах из далёкого Нового Света, якобы обладающих многими тайными бытия, но воочию их ещё никто не видел, ни их самих, ни их кораблей, огромных, как плавучие крепости и способных в одиночку уничтожать целые флоты врагов. Но появляться в Архангельске тринидадца почему-то не спешили, им хватало торговли с Европой. Голландские купцы каждую весну и лето, приходившие в Архангельск, рассказывали о них удивительные вещи. И вот теперь тринидадцацы решили появиться здесь сами, направив целую сквадру из шести огромных кораблей. До размеров плавучих крепостей они, конечно, не дотягивали, но своими размерами впечатляли. То и дело в толпе слышались возгласы. А эти тринидадские немцы, правда, как арапы чёрные. Не, то сбрихал тебе кто-то. Голландцы сказывали, что есть такие же, как они, а есть индейцы, на самоедов похожие. Только одеваются все чудно, не так, как у них в Европе принято. Платье чуток на наше похоже, и речь на нашу похожа. Ну, так с ними что? Без толмача говорить можно? Того не ведаю, но сказали, что речь очень похожа. Чудные дела твои, Господи. В тех местах, где стояла более состоятельная публика местные купцы, духовенство и государ ревые люди, тоже удивлялись. Однако опасения не было, поскольку Тринидадцы заранее через доверенных людей известили архангельские власти о том, что намерены наладить торговлю с Москвой. Сам архангельский воевода с интересом рассматривал прибывших гостей в бинокль удивительную штуку, гораздо удобнее подзорной трубы. Стоили они в Европе больших денег, но раскупались очень быстро, и два очередная партия товара приходила туда из Нового Света. И ж ты, а буквы-то на борту и впрям русские. Дмитрий Донской. Это какой Дмитрий? уж не князь ли? Дмитрий Иван, что татар на Куликовом поле разбил. Да, воевода Який с посольского приказа. Сказывали, что фрегат сей именем князя Московского Дмитрий Ивановича Данского нас вот. А ещё сказывали, что он в прошлом году один весь английский флот в немецком море извёл. Да ну, один, хорош, врать-то. Пушку у него что-то больно мало. Ну, не совсем один, с ним ещё два купца был. Ну какие с купцов бойцы? Голландцы сказывали, что будто бы этот самый Дмитрий Данской сущий дьявол. Корабли английские би счёта с одного выстрела топил. А врут, поди. Может, и топил, да ни с одного выстрела. Так а кто там ещё пожаловал? Хм. Меркурий, Гермес, Посейдон. Ладно, гляди-ка. Владимир Мономах и Пересвет. Видать и в самом деле православные. Латиняне свои корабли такими именами называть не будут. Дмитрий Донской осторожно шёл по форватору Северной Двины, а впереди вырастал Архангельск единственный выход России к морю. Последний манёвр, и вот якорь летит в воду, а фрегат замирает на глади Северной Двины. Позади становится на рейде Гермес, Меркурий, Посейдон, Владимир Мономах и Пересвет. Долгий путь из далёкого Форта Росс завершён. Впервые в этом мире корабли под Андреевским флагом пришли в Архангельск. Старинный русский порт, где началось создание русского флота, и теперь это может случиться гораздо раньше. Контр-адмирал Филатов, командующий экспедицией, уже ставшей для всей Европы легендарной личностью, капитаном Флинтом, смотрел с мостика фрегата на город, положивший начало морскому могуществу России. Всё, что было здесь до этого, было лишь первыми шагами, началом долгого пути навстречу друг другу. Хоть они и пришельцы из другого мира и построили своё государство в новом свете, с которым вынуждены считаться все, и друзья, и недруги, но ни на минуту не забывали, что они русские. И этим всё сказано. Пусть между ними океан, но здесь должны знать, что есть страна, которая всегда придёт на помощь России в трудную минуту. И они, ступив на русскую землю, смогут с достоинством сказать: мы из русской Америки. Конец книги. Читал Даронин Максим.